Тыл, пвы, у входа в лабиринт смерти сегодня нет. Несколько групп оживлённо беседующих игроков, и всё. Я знал, что так будет, и всё-таки непривычно. Лёнька, рыжеволосый мальчишка подбегает ко мне и протягивает руку. "Здорово, а лабиринт сегодня не работает". "Знаю, у них возникли проблемы на последнем этапе игры. Отказала программа главного монстра". "Вот ламеры", возмущается Илья. И весь лабиринт закрывать. Ян на двенадцатом этапе застрял немного. Не помнишь, как там проходить? Абсолютно не помню. Признаюсь я. Ну что, звуковую карту себе купил, а то ты бы слышал бум-бум-бом. Я он трясёт головой. Я понимаю, что он сейчас слышит какую-то свою музыку. Неизбежно прекрасную. В его возрасте вся музыка делится на отвратительную и великолепную. Поздравляю, говорит я. А ты знаешь, что у Debianка совсем не было звуковой карты? И поэтому у дип-программы запускается без звука. Знаю. Только я всё равно что-то слышу, когда начинает идти цветной снег. Какую-то музыку, только очень тихо. Я думал, что это из-за плохой карточки, а ничего не изменилось. Это не в карточке дело. Это в тебе. Мальчик кивает, тут же забывая сказанное. В нём слишком много энергии, чтобы долго говорить об одном. А ты знаешь, что этих убывших дайверов, да, у дайверов. Ну, я как-нибудь загляну. О, ладно. И ты в хакерский бар заглядывай. Ага. Только сейчас там пароль сменили. Сейчас м любовь и верность. Запомнишь? Я побег. Постараюсь. Я всё очень серьёзно. Давай, беги. — У тебя, наверное, куча дел. — Миллион! — уже набегу, — кричит Илья. — А больше не бывает. Я стою минуту, улыбаясь, а потом тяну сквозь закрытую арку входа. У меня тоже есть дело. Одно единственное, но неприятное дело — Болото с копошащимися монстрами, горы с ползающими монстрами, небо с летящими монстрами, подземелья с бегающими монстрами и город с монстрами всех сортов. Обрушенный нами небоскреб уже восстановили. Крыши, конечно, не видно, но я знаю, что там группа монстров суетится у пушки. Гражу им пальцем и иду по улице. В меня они стреляют». Вхожу в сад императорского дворца, посматриваюсь. Вот тут мы прятались, как это было давно. Вот тут шла группа игроков, которых перебил могучий император. Мне нужна сейчас ярость, ярость, ненависть, злоба, и начни сделать того, что я должен сделать. Одно дело лишить первых проблесков в жизни оживающие доспехи. Планков вгрызующих пистолет и давящих прохожих другое дело, убить того, кто не имеет воплощения в реальном мире. Тот, кто был создан как холодный, беспристрастный эксперимент с изначально заложенными жёсткими правилами игры убивать и быть убитым. Я не имею права оставить его в живых. Я должен его убить. Совершить необратимый поступок. Да, конечно. Но не позволить выйти на улицу Дептауна, не позволить осознать себя, сломать барьеры, раствориться в сети, тогда не поможет и моя нынешняя сил. Стоя уно кручивая себя как несколько часов назад, стоял перед тёмным дайвером Пад. Вспоминаю, как император переламывал колено спины игроков. как сгорел падла, как погиб Чингис, он не должен пройти свой путь до конца. Этот финальный персонаж жестокой игры, потому что тогда всё может вернуться вместе с настоящей жизнью. В Дептау не появится настоящая смерть. И когда я решаю, что мне хватает ярости, я иду к дверям дворца. Вы доказали проверяющим, что не пропагандируете зло и насилие. Да брось, крэйзи! Вы доказали, что лабиринт — очень прибыльное и увеселительное мероприятие. А если однажды император выйдет за пределы игры и решит рассчитаться со всеми, кто его убивал, он ведь уже пошел по бесконечной дороге познания, он задал главный вопрос, он перестал подчиняться правилам. жёсткий программе игры, и я должен прервать этот путь.